глава Когда я учился в школе, у нас в коридоре висел застекленный ящик, выкрашенный красной краской. Там, насколько я помню, хранился топор. А снизу была надпись «В случае опасности разбить стекло». Думаю, что каждый, кто прочтет мое руководство по выживанию, должен поместить его у себя в доме в такую же застекленную витрину. Макс Бек, напарник Жанатана Тувье по восхождениям, Выживание в любых условиях. После слов фарида мне очень захотелось сразу приласкать Пока. Я вышел из палатки. Он больше не выгрызал у себя лысин в шкуре. Я обнял его и вдруг заметил, что к его губе прилипли кусочки бумаги. Под собачьей грудью оказалось письмо, которое пес уже начал жевать. Мне захотелось пустить себе пулю в лоб. «Это письмо!» Я оставил в палате француазы за два дня до того, как мы узнали, что у нас есть донор костного мозга. Слезы хлынули у меня из глаз. Бумага смялась и попортилась, но текст сохранился хорошо, я принялся читать про себя. Моя милая француаза. Вчера вечером я впервые в жизни нашинковал красной капусты. Не знаю, с чего это вдруг меня потянуло на кулинарные подвиги, Однако объяснение пришло, когда я сел писать это письмо. Не успел я нарубить и половины, как всадил себе нож в палец. Если бы ты была рядом, ты бы рассмеялась, как обычно, и побежала к шкафу, где хранятся бинты и антисептики. У этого шкафа еще дверца заедает. Подтрунивая надо мной, ты бы распечатала пластинку лейкопластыря и заклеила мне безымянный палец». В конечном счете этот эпизод с капустой прекрасно показывает, кто я такой. Индивид, абсолютно не приспособленный к самым простым житейским занятиям. А ведь из таких неброских деталей и складывается семейное счастье. Этот трагический эпизод я мог бы рассказать тебе вместо того, чтобы писать письмо. Вот приду и расскажу, что не просто по глупости порезал себе палец, что затеял шинковать капусту, чтобы услышать знакомое постукивание ножа о деревянную доску. Для меня услышать этот звук в нашем старом доме еще один повод ощутить твое присутствие. Такими мыслями я обычно делился с тобой либо в письмах, либо по телефону. Я всегда описывал важные моменты нашей жизни, когда мое сердце, выбирая между скалами и тобой, выбрало тебя. Мне всегда удавалось ловко уходить от диалога, и это качество я, несомненно, унаследовал от отца. Знаешь, дорогая, Слова любви постоянно жгут мне губы, но они как волны, которые гаснут, подкатывая к пляжу. Не могу понять, почему в свои пятьдесят лет я боюсь выговорить «я люблю тебя», не утонув в твоих глазах. Я пишу тебе, дорогая, но никогда этого не говорил. Я пишу «милая Франсуаза», а в жизни говорю просто «Франсуаза». Как будто слова тоже надо экономить. «Милая Франсуаза». Мне очень скоро понадобится твоя помощь в отношении квэр Ещё нет двадцати, но нам с тобой обоим надо с ней поговорить. Надо рассказать ей правду о её прошлом по мере наших возможностей. А я трушу, и мне снова не хватает мужества. Ты ведь поможешь мне, моя Франсуаза? И ещё одно, что я хотел бы тебе сказать. Ты часто спрашивала, зачем я полез в горы. Понимаешь? Большие трудности порой заслоняют собой мелкие. В какой-то момент нашей жизни мы все штурмуем Эверест. Мать, когда дает жизнь новому человеку, молодая пара, когда потуже затягивает пояса, чтобы купить дом, трудно судить, что проще. Строить свою жизнь в вертикальной плоскости, как это делал я долгие годы, всего лишь средство убежать от мучений, которые меня преследовали всю мою юность и надежда, что во мне произойдут перемены. В следующий раз я расскажу тебе правду о своем прошлом, притом лично, а не на бумаге. Со всей моей любовью. Твой Жо. Я прижал к груди письмо и посмотрел в глаза Поку. «Где ты это нашел?» «Говори, где ты это нашел?» А этот дурачок в ответ облизал мне пальцы. Я быстро собрал обрывки бумаги и засунул в карман. Мне хотелось умереть на месте. Мерзавец подобрался к моей жене, проник к ней в больничную палату. Он стащил письмо, принес его сюда и спрятал. Видно рассчитывал, что рано или поздно я его найду. А если Фарид действительно что-то выбросил в пропасть? И выронил это письмо, блуждая в темноте. Я незаметно взглянул на араба. Он съежился и дрожал от холода. Снова склонившись к собачьему уху, я тихонько спросил. Подземелье еще кто-то есть, и он прячется. Скажи, мой пес!» Я выпрямился и обшарил глазами все темные углы. Прямо передо мной луч на лобника освещал поверхность ледника, и я решительным шагом направился к маячившему там силуэту Мишеля. В прошлый раз пришлось оставить горелку Фариду, но теперь пришло время принимать жесткие меры. «Мы уже не живем, а выживаем». Меня ослабли и перестали слушаться ноги. Они заметно отяжелели, мышцы то и дело сводило, особенно при ходьбе. Фарик прав, я самый крепкий, но без горючего даже полноприводный автомобиль не сдвинется с места. Случилось то, чего я опасался. Мой внутренний источник энергии иссяк. Не победив меня морально, истина прибегла к гораздо более пагубному средству – истощить физически. Стоя перед ледяной завесой, Мишель дымился, как тарелка с кашей. От его свитера, от шеи, сквозь дырочки в маске и даже от ботинок шел пар. Вооружившись острым камнем, которым я делал зарубки в календаре, он с каким-то остервенением откалывал куски льда. Заметив меня, он не оставил работы. — Я вижу, вы снова в строю! — Мишель запыхался. Он топтал ногами отколотые куски льда, превращая его в крошку, чтобы набить кастрюлю. Я крепко схватил его за запястье. «Для чего вы затеяли эту игру?» «Я выдалбливаю холодильник для нашего трупа. Тут для этого есть все необходимое». «Я не об этом. Я о наших припасах. Апельсин, водка, газ». Он резким движением высвободил руку и продолжил долбить лед. «Наши припасы? Не беспокойтесь, я их спрятал в надежном месте, в леднике. Что галерея, что ледник, одно и то же». Стянув мокрые рукавицы, Мишель принялся засовывать безымянный палец в дырочки на маске. Пальцы у него были красные, от крови. «Пот щиплет. Это чертова мерзость. Маска. Честное слово, я бы, наверное, в огонь бросился». «Только ради удовольствия. Поглядеть, как она плавится!» И он начал чесаться, словно его атаковал целый рой невидимых мух. Потом указал на ледяную стенку. «Вы заметили там, в глубине, какое-то пятно? Как по-вашему, что это такое, дырка? А если это то, что Фарид искал прошлой ночью?» «Слой льда очень толстый, света мало, поэтому ничего не видно». Но это, несомненно, осколок скалы, вмерзший в лед. Больше быть нечему. Я снова взял его за руку. У вас кровь на руках. Если не ошибаюсь, не ваша? Он повернул перед собой руки ладонями вверх. Пальцы у него дрожали, изо рта пахло перегаром. Наверное, надо было ему сказать, что, вопреки всеобщему убеждению, в больших дозах алкоголь действует как токсин, уменьшая способность противостоять холоду. Добрых секунд двадцать Мишель стоял, не двигаясь, все так же держа перед собой ладони. «Повторяю, кровь не ваша», — он покачал головой. «Пустяки, ведь мы рождаемся с кровью матери на руках, когда выходим из чрева, ведь так? И ступать ногами по крови и по внутренностям — одна из сторон жизни. Это все равно, что вернуться к истокам». Он нес какую-то околесицу и был явно не в себе. Что пользы заговаривать с ним сейчас о письме? «Я вот думаю о своей жене. Я знаю, что с ней все в порядке, что с ней ничего не случилось. Вы должны немедленно вернуть все припасы в палатку». «Э, нет! Так я уверен, что вы оба не сделаете мне какой-нибудь подлянки из подтишка «Я видел, как вы переглядывались». Слышал, как вы переговаривались шепотом. Прислушайтесь, вы слышите? Шушуканье. Все время кто-то шушукается. У вас против меня заговор. Да что за ерунда. Просто у нас у всех начинаются галлюцинации. Надо заставить себя понять, что это всего лишь галлюцинации. Мишель вдруг наклонился, набил себе рот колотым льдом и принялся оживать. Ведь заболеет. Лед хрустел у него на зубах. Проглотив ледяную кашу, он быстро обернулся и уставился в темноту, будто что-то там увидел. Я проследил за его взглядом, но ничего не разглядел. «Вы кого-то увидели?» – спросил я. «Чей-то силуэт? А может, животное?» Он облизал себе пальцы. «Я спрятал все наши припасы за красную линию. Гениально она придумана, эта красная линия, не находите? И газ в надежном месте в галерее» от перерасхода и вообще. Я буду приносить по мере надобности, чтобы вскипятить воду, но если вы что-нибудь замыслите против меня, тогда...» «Да никто не собирался против вас замышлять». «Вы-то нет, вы не замыслите, а вот араб, этот да, он точно заговорщик, у него дурной глаз. Не знаю, какую игру он затеял, но я его выведу на чистую воду». «Да никакой у него не дурной глаз». Такое, такое, не все такие. А те, что с голубыми глазами, самые порочные. Они, как красивые маленькие лягушки в Амазоне, наиболее опасны. Перестаньте пить на пустой желудок, это разрушает мозг, а наши запасы отнюдь не ваша личная собственность. Мишель перевел дух. Очень метко, сказал Фарид. У него точно крыша поехала. А что произошло на краю обрыва? Спросил он. У вас случился приступ паники, когда я вас попросил спуститься в расселину. Ну, голод, слабость, небольшая гипогликемия, но теперь мне гораздо лучше. Гипогликемия? Вы что, за дурака меня держите? Нет, я видел страх в ваших глазах, страх подростка. Вы же говорили, что были альпинистом. Альпинисты расщелин не боятся. Почему вы бросили альпинизм, и занялись туристскими походами. Ведь горы — это как алкоголь, правда? Начнешь, а остановиться уже не можешь. Что с вами произошло наверху?» Я сжал кулаки, и он это заметил, засовывая в рот очередную порцию льда, которую тут же выплюнул Это долгая история. «Мне кажется, у нас достаточно времени. Может, ради этого нас здесь и заточили, чтобы было время поговорить?» «Я вас слушаю?» Я отвернулся, ничего ему не ответив. «Туе!» «Что?» «Вам бы лучше потренироваться в скалолазании, пока совсем не ослабли. Потому что я гарантирую, так или иначе, вам придется спуститься в эту расселенную. И очень скоро!»